Глава тринадцатая. Егор. Сегодня на стажировке нам преподавали основы программирования и баз данных. Жаль только, что применять эти знания пока некуда. Нужно как можно скорее определиться с новым проектом. Терять время нельзя. После занятий мы с Лизой пошли ко мне. Напарница жила в огромной квартире в элитном доме в самом центре Москвы, но работать у нее мы не могли. Оказывается, ее родителей крайне не одобряли увлечение дочери. Элиза была на машине, аккуратной белой Toyota под стать хозяйке, и толкаться в метро не пришлось. По моему настоянию мы заскочили в магазин и быстро пробежались между рядами. Готовая еда надоела, а на пицу уже смотреть было тошно. Пора приготовить что-нибудь нормальное. Напарница захватила вино, и я возражать не стал. Ксюды дома не было. Обычно с работы она приходила позже, но я начинал переживать. Метель набирала обороты, и с трудом можно было разглядеть что-то на расстоянии пары метров. Пока я занимался ужином, Лиза откуприла бутылку и разлила вино по бокалам. Подойдя ко мне со спины, она словно не зная прикоснулась грудью и протянула мне бокал. Давай выпьем за успешный проект. Я ухмыльнулся и пригубил напиток, разглядывая напарницу. Узкая юбка облегала стройные бедра. Тонкий джемпер обрисовывал все притягательные изгибы, накатило возбуждение, натянув ткань джинсов. Забавно, Лиза так старается соблазнить меня, а ведь я и сам не прочь перейти к делу. Последний раз секс у меня был ещё в Омске, и то давно. От напарницы не укрылось моё желание, и она довольно улыбнулась. Отвечать на провокацию не стал. Ни к чему смешивать личные и рабочие отношения. Кто знает, как поведёт себя девушка после? Будет пытаться повлиять на меня или спихнуть неприятные задачи? Нет уж, пока мы работаем над одним проектом, никакого секса. Я отвернулся к плите, отметив, как гневно вспыхнули глаза Лизы. Ничего, не помешает немного сбить с нее спесь. Включи, пока, ноутбук, попросил я, и напарница чуть слышно фыркнула. Когда будущий ужин отправился в духовку, послышался скрежет ключа в дверном замке, а полоснув руки, я вышел в коридор. О, Адуванчик. Как здоровье? Соседка раскраснелась от мороза, а рыжие волосы выбились из-под шапки. Дурацкое прозвище, но оно ей подходило. Отряхнувшись от снега, она сказала: "Нормально. Всё ещё злится. Возможно, я слегка перегнул палку, но такая безответственность бесила. Что сразу целую компанию не позвала? Ужин будет готов через 40 минут. Спасибо". Холодно поблагодарила она и принялась разуваться. Выглядела она мрачно, а голубые глаза смотрели задумчиво. Надеюсь, мне не придётся насильно тащить её на кухню, или она снова за свою диету возьмётся. Вышло, как я и думал. Духовка тренькнула, я вытащил противень и выложил мясо на блюдо. Салат из овощей был готов, чайник согрелся, а вот Ксю не спешила к нам присоединяться. А я ведь специально выбрал именно курицу. Да, наверное, меня всё-таки съедало чувство вины за устроенный скандал. Может, у неё там первая любовь и всё такое? Букет цветов я успел заметить, прежде чем искорблённая Ксюя его унесла. Хочешь, я её позову? спросила Лиза, поигрывая бокалом в руках. Я удивлённо посмотрел на неё. Мне казалось, на парня совсем не в восторге от прихода соседки. Интересно, получится ли у неё? Как ни странно, спустя несколько минут обе девушки вошли на кухню. Судя по их заговорщическому шёпоту и косым взглядам в мою сторону, обсуждали меня. Да и, пожалуйста. Зато Ксю проведёт вечер с нами, а не будет сидеть в своей комнате. Прошок к столу я отвесил дурацкий поклон. Соседка смутилась, в то время как Лиза благосклонно посмотрела на меня, отбросив волосы за спину. Да, между ними разница в пропасть комплексов. Девушки расселись по местам, и мы принялись за еду. Может, вина, вспомнил я. Напарница кивнула, а вот Ксю замялась. Сухое красное вино это самый диетический вариант алкоголя, подмигнула Лиза. Я, когда худела, позволяла себе иногда бокал. Эти доводы убедили её, и она согласилась. Дальнейший разговор за столом крутился вокруг диет и похудения. Точнее, девушки общались, а я скромно молчал, наблюдая за ними. Я считаю калории, рассказала соседка. Всего 1300 в день, и мне тяжеловато. У меня было 1200. доверительно сообщила Лиза. Зато удалось похудеть на десять килограммов. Теперь остается только поддерживать вес, но, конечно, от мучного и сладкого стараюсь отказываться. Я удивленно уставился на напарницу, едва не фыркнув. Это когда это она отказывалась от мучного? Буквально вчера в столовой это брала у меня булочку, потому что последняя осталась. Но цифры звучали жутковато. А у меня спор, призналась Ксю. Нужно похудеть на пять килограммов. Это вполне реально. Попробуй использовать какое-нибудь приложение для контроля. Эта тема была мне ближе и интересней, но всё же я почти не участвовал в разговоре, смотрел. Соседка раскрыпостилась, размахивала руками и смеялась. Хотя, может, это подействовало вино. Лиза же оперлась на спинку стула и, развернувшись в полуоборота, закинула одну ногу на другую, словно нарочно подчёркивала свои достоинства. После ужина Ксю помогла нам убрать посуду и зевая ушла к себе. Слушай, а приложение по контролю калорий отличная идея, спросила Лиза, когда мы остались вдвоём. Пожалуй, согласился я. Мы ещё немного поработали и испхватились около 11. Ветер за окном совершенно распоясался и швырял практически комья снега в стекло. Машины на парковке припаркованы во дворе, видно не было. Может, останешься на ночь? Тяжело за рулём в такую погоду. Она парняца упоминала, что водительский стаж у неё небольшой. А где я буду спать? она вскинула бровь. Где хочешь? На диване в гостиной или на моей кровати? Лучше в спальне, многозначительно улыбнулась она, но я сделал вид, что не понял намёка.